Отряд третий. Чешуекрылые или бабочки. Лепидоптера. Бабочки схожи с перепончатокрылыми тем, что у них три членика груди срослись между собой и резко отделяются от брюшка. На голове всегда хорошо развитые сяжки тело удлиненное. Имеются четыре крыла, с помощью которых бабочки хорошо летают. Сходство с перепончатокрылыми продолжается в том, что бабочки также питаются соком цветов, и у них замечаются три резко отграниченные стадии развития. Рот бабочки приспособлен к сосанию, нижняя челюсть у них сильно вытянута и загнута в желобок, что вместе с желобком другой челюсти составляет длинный сосущий хоботок, Челюстные щупальца есть почти у всех, но редко достигают значительной длины. Передняя пара крыльев развита более задних, и как те, так и другие, имеют скелет из хитиновых жилок. Снаружи крылышки эти в большинстве случаев ярко раскрашены, что зависит от разноцветной пыли, которой они усыпаны сверху. Правильнее было бы сказать, что это не пыль, а чешуйки, которые прикрепляются к кожице тонкими щетинками. В жарких странах есть бабочки, у которых на крыльях совсем нет чешуек. Пытались переводить на бумагу чешуйки бабочкиных крыльев, и из этих опытов оказалось, что нижняя сторона чешуек имеет такие же краски, как и наружная. У некоторых бабочек на задних крыльях есть твердые роговые щетинки, изогнутые крючком. Посредством этих крючков крылья сцепляются между собой. Голова бабочек обыкновенно круглая, обросшая густыми волосками или покрытая чешуйками. На ней сидят большие выпуклые сложные глаза. Что же касается простых, их не бывает больше двух. Сяжки бывают или в виде щетинок, или длинные, как ниточки. У самцов они обыкновенно развиты лучше. И вообще окраска у самцов ярче, чем у самок. На груди у бабочек также растут многочисленные волоски или щетинки. Иногда на середине спины образуется хохолок. Брюшко никогда не соединяется с грудью стебельком. У самок оно вообще толще снабжено длинным яйцекладом. У самцов вместо этого на конце брюшка часто бывает хохолок. Ноги у бабочек развиты сравнительно слабо и легко отламываются. На них также замечается волосистый покров. Личинки бабочек, называемые гусеницами, имеют твердую голову, а туловище их состоит из 12 члеников. На трех передних помещаются настоящие ноги а на конце имеются ложные ноги. Таким образом, у гусеницы бывает 16 ног, или менее до 8, хотя в Южной Америке есть гусеница с 20 ногами. Кожа гусениц часто бывает голая, иногда же поросла волосами, или редкими, или густыми и длинными. В некоторых случаях волоски эти расположены пучками. Образ жизни гусениц разнообразен. Иногда они встречаются в одиночку или же собираются целым обществом в общей паутинке или же целыми массами ползают на листьях дерева. Когда гусеница сидит на листе, то всегда располагается таким образом, чтобы край листа находился у нее между передними ногами. Объедание листа происходит с краю, Чем настоящие гусеницы всегда отличаются от всех других личинок жуков или перепончатокрылых, которые выгрызают листы с середины? Для отдыха гусеницы располагаются или на самом листе, или на соседней веточке. Иногда же соединяют вместе несколько листьев и загибают их в трубку. Наконец, есть такие гусеницы, которые прячутся в трещинах деревьев или внутри пустых стеблей. Упомянем еще про гусениц, которые плавают в воде. Простой народ считает гусениц ядовитыми, но это совершенно неверно. Хотя в их волосках действительно заключается муравьиная кислота, но в очень незначительном количестве. Куколки бабочек обыкновенно бывают защищены плотным хитиновым покровом. Число бабочек очень велико – около двухсот тысяч – и распространены они по всей земле мы начнем описание с дневных бабочек диурна которых Линней соединил в один род папилио у них нет простых глаз нет крючочков на крыльях на задних голенях у них есть шипы все они летают только днем куколка дневных бабочек находится где нибудь в щелочке или под камнем но она никогда не заключается в кокон и не окутывается в паутинку. Вообще паутинные железы у них развиты слабо. Одни из самых красивых и крупных бабочек, которые встречаются на острове Новой Гвинеи, а также на острове Филиппинских и Малукских, называются рыцарями. Очень сходен с ними по красоте махаон, папилио-махаон, который встречается в Европе, в Южной и Восточной Азии. Эти великолепные мотыльки без устали порхают над цветущими полями, собирая с них душистый сок. За лето они откладывают два раза яички, но второе поколение зимует в виде куколки. Яички откладываются на различные зонтичные растения, как, например, морковь, анис и другие. Вылупившаяся гусеница черного цвета с белыми пятнами питается семенами этих растений. Если ее схватить, то она принимает угрожающий вид, для чего поднимает на затылке два роговидных нароста. Парусный мотылек, папилио падалириус, находится в близком родстве с махаоном, живет в Европе. Окраска крыльев чрезвычайно эффектная. Ярко-желтое поле с черными полосками и с узорчатыми каймами и пятнами. Личинка ее зеленоватого цвета живет на терновнике. Известная капустница Пиерис брасика имеет черные передние крылья, а задние серые с пятнами. Самка достигает в размахе крыльев 6,5 см. Она обыкновенно летает около капустных растений, левкоев, и крестоцветных растений, куда откладывает свои яйца, но для собирания сока не гнушается и другими цветущими растениями. Долго летает бабочка, выбирая себе подходящее место, наконец опустилась, скрылась на несколько минут под большим капустным листом и снова начала весело порхать. Если заглянуть на то место, где она только что сидела, то можно увидеть целую кучку маленьких желтоватых яичек, которые в количестве около сотни лежат плотной слипшейся массой. Присмотревшись повнимательнее, мы найдем на листьях капусты и других огородных растений, растущих рядом, не только яички, но и маленьких гусениц, которые еще только что вылупились от яичек, но уже успели прогрызть дырки в листве, на которых сидят. Иногда можно увидеть еще более интересное зрелище. Вся мякоть листа исчезла, и остались только жилки. Для превращения в куколку гусеница обыкновенно покидает родное растение, сбирается на соседнее дерево или на забор, и здесь в какой-нибудь трещинке успокаивается на зиму в твердой оболочке куколки. В хорошее лето может выйти три поколения капустниц, но чаще их бывает только два. Интересный случай рассказывает Дорн, из которого видно, в каком невероятном количестве появляются иногда капустницы. В 1854 году он ехал в поезде, который проходил через небольшой туннель. Вдруг поезд пошел тише, тише и, наконец, совсем остановился. Стревоженные пассажиры бросились к окнам, вышли на площадки. Здесь они увидели не менее встревоженных кондукторов, которые в недоумении с фонарями в руках заглядывали под колеса. Оказалось, что причиной остановки поезда были капустницы. Налево от дороги виднелось несколько полей, засеянных капустой, которая, насколько можно было видеть, совершенно изгрызена была этой гусеницей. Здесь больше нечего было уже есть, и потому гусеницы решили предпринять массовое переселение на другую сторону полотна, где виднелись другие капустные огороды, и надо было так случиться, что как раз в это время налетел поезд. Полотно на расстоянии около двухсот футов было покрыто сплошной массой гусениц. Сначала паровоз своими тяжелыми колесами без труда давил этих животных, Но через 60-80 футов трение колес настолько уменьшилось, что они уже скользили по рельсам, не будучи в состоянии двигать поезд. Эти животные причинили немало хлопот. Пришлось удалить их с полотна и тщательно вытереть тряпками ободья колес. Иногда сами бабочки появляются в таком количестве, что затемняют солнце. Весьма сходна с капустницей репница «Пиерис рапе», которая немножко меньше и живет не на капусте, а преимущественно на репе и на душистой резиде, но встречается также на всех других крестоцветных. Она долее, чем капустница, остается в виде личинки. Сходный образ жизни ведут брюквиница «Пиерис напи» и «Боярышница», Пиерис кратеги. Последние для кукливания устраивают себе помещение из скрученных листьев. Аврора ахокарис гордаминес необыкновенно красиво окрашена. Передние крылья ее ярко-огненного и оранжевого цвета, задние крылья из серовато-зеленым рисунком. Куколка ее имеет форму ткацкого челнока. Перламутренницы Аргинис окрашены под серебристый цвет перламутра, но на крыльях замечаются черные пятна, расположенные в виде шахмат. Они летают при ясной погоде вокруг цветущих растений и отличаются большой живостью. Самым крупным видом в Европе оказывается серебристая перламутреница аргинис папия, которая в размахе крыльев достигает 6 сантиметров. Краска ярко-оранжевая, с черными пятнами. На задних крыльях снизу зеленоватая краска с перламутровыми полосками. Близкая к ней бабочка Аглая, Аргинис Аглая, еще красивее. Гусеница ее живет, как и перламутреницы, на фиалках. Из других перламутренниц упомянем шашешницу, Мелите. Репейница Ванесса Кардуи, Распространена почти по всей земле. Красиво окрашена. Живет в виде гусеницы на репейнике. Большая крапивница. Венеса полихлорис. Довольно серо окрашена. Гусеница ее покрыта шипами, а на спине у нее три желтых полоски. Малая крапивница. Венесса уртике. Светло-бурого цвета с красноватым оттенком. На крыльях есть черные полоски и пятна. Она появляется очень рано. Лишь только наступит хорошая погода, она выходит из своего зимнего убежища. Сатиры, сатириды, представляют большое семейство, свойственное преимущественно Европе. Крылья у них обыкновенно темно-бурые и по большей части одноцветные. Снизу окраска та же самая, величина обыкновенно средняя. У гусениц-сатиров на конце тела имеются две щетинки, которые заменяют последнюю пару ног. По большей части гусеницы эти прячутся в траве и кормятся ночью. Сатир семеле, сатирус семеле. Весело порхает на срубах деревьев или на опушке леса, выискивая цветы богородичной травы. В размахе крыльев бабочка эта достигает от 5 до 8 см. Просянка, Эпинифале хиперантус, окрашена скромно и встречается на лугах, где присматривается к цветущим травам. Размах крыльев не превышает 4 см, как настоящая дневная бабочка-просянка ночью спит с полураспущенными крыльями, окукливается уже перезимовав. Мегера. Парарга Мегера. Любит посещать города, где садится на оштукатуренные стены, но встречается также на лугах и в открытом поле. Гусеницы обыкновенно зимуют и живут на различных травах. Дубовая текла. Текла Гуэркус. Обыкновенно встречается в одиночку на дубах. Приподняв крылья и плотно сжав их, бабочка эта разгуливает по листьям, останавливается, прислушивается и снова пробирается дальше медленной походкой. Бабочка эта маленькая и очень красивая, в общем черного цвета с фиолетовым оттенком. Взрослый мотылек выходит из куколки после зимовки. Гусеницы питаются дубовыми листьями, но за все лето едва успевают достигнуть надлежащей величины. Сумеречные бабочки сфинкиды, И по образу жизни и по внешности значительно отличаются от дневных. Туловище еще более плотное, неуклюжее, волосистый покров на различных частях тела развит более. Блюшка сзади сильно сужена и прикреплено к груди плотно. Голова сравнительно маленькая, простых глазков нет, сяжки толстые и короткие. Хоботок у сумеречных бабочек очень развит и иногда вдвое превосходит по длине все туловище. На задних ногах есть шпорцы. В большинстве случаев днем эти бабочки сидят, скрывшись где-нибудь в потаенном убежище и дремлют, но лишь только заходит солнце и начинают сгущаться сумерки, пробуждаются бабочки, глаза их начинают блестеть, они вылетают на свободу, начинают весело порхать, садятся на цветы и сосут с них нектар. Гусеницы у них всегда голые, имеют по восьми пар ног, нередко они ярко окрашены и также ведут преимущественно ночной образ жизни. В стадии куколки все ночные бабочки скрываются под землей. Прежде всего мы остановимся на общеизвестной мертвой голове – Ахеронтия атропос, которая в Европе одна из самых крупных и достигает 55 миллиметров. Известно, что эта бабочка, когда придет в беспокойство, то издает резкий свист. Этот звук происходит от трения хоботка об основании щупалец, но по исследованиям Вагнера звук этот происходит иначе, а именно посредством выдувания воздуха через хоботок. Бабочка эта встречается только осенью, где-нибудь на стене или на камне. При открытом окне бабочка эта часто влетает на свет в комнату, гусеница ее длиной до 13 мм, поедает стебли и листья картофеля, а также свеклы, морены и жасмина. Сосновый бражник, сфинкс пинастри, одна из самых непривлекательных бабочек, но зато ее окраска очень удобна ей так как эту бабочку очень трудно различить, когда она сидит на сосновом стволе. Рассказывают, что бабочка эта по вечерам летает над лужами и иногда окунается в воду. Самка приклеивает свои яички к сосновым хвоям, причем личинки ее появляются недели через две. Вскоре они линяют и затем поедают свою собственную кожу. Сбросив еще три раза кожу, обыкновенно в половине сентября, Гусеница бражника сползает с дерева, зарывается в землю и, превратившись в куколку, спокойно ждет наступления следующей весны. Выше было уже сказано, что очень часто наездники откладывают в них свои яички, так что нередко можно наблюдать, как весной из куколки появляется молодой наездник вместо соснового бражника. Олеандровый бражник, сфиокс нейрии. Самый красивый из ночных европейских бабочек, хотя он водится также в Малой Азии и Африке. Взрослая гусеница имеет от 9 до 11 сантиметров и по внешности сходна с гусеницей мертвой головы. В состоянии куколки она лежит 4-6 недель. У точец, ксулотрофа, сяжки на конце заострены, а на внутренней стороне задней голени имеются шипы. Гусеницы их плоские, покрыты волосами. Живут под корой деревьев, а затем прогрызают и древесину. Они всегда зимуют в виде личинки. Сэзии – сессия, По внешности схожи с бражником. Живут в Европе, в Америке, а также и в других частях света. Вылет их наружу совершается утром до полудня. Несколько сохнув они начинают летать, передвигаясь в воздухе, как бы скачками. Из них пчеловидка, трохилиум опиформе, в состоянии гусеницы живет в стволе молодых тополей и осин, внизу у самого корня, а иногда углубляется и в подземную часть, отчего дерево может повалиться. Крушень древоточец, косус Лигниперда. Живет в ивовых стволах, а также в стволах различных плодовых деревьев, в дубах, ольхах, липах. В большом количестве бабочка эта встречается редко. Гусеница растет медленно. При окукливании заворачивается в паутинку. Куколка довольно больших размеров, 40 миллиметров длины и 13 ширины. Бабочка ведет ночной образ жизни, живет очень недолго.